Глава тринадцатая Значит, Машка не ведьма. Мне стало немного стыдно за то, что я наговорил девчонке. Но у Зеленого точно была печать, и именно на месте укола. «Все верно», — кивнул Айс. Он действительно находился под внушением, и иглу принесла именно Овчинникова, она призналась. Но кто приказал это сделать, не говорит. Ревет, но молчит. Да ведь мы пока не стали, так попугали ужасами тюрьмы для одарённых и дали время дойти до нужной кондиции. Однако, когда это случится, мы не знаем. Я тяжело вздохнул, провожая коту под хвост остаток каникул. Ладно, я ближе к полуночи схожу навстречу, может, тогда что-то прояснится. «Уже агентурную сеть завёл?» С интересом глянул на меня Ржевский. «Наш человек, уважаю. Давай, колись, кто она? Подружка симпатичная есть?» Вообще, это домовой, причем лет ему эдак с тысячу, наверное. Древний, как говном мамонта. Я почесал затылке. Но если тебе сильно надо, узнаю. Наверняка у него какая-нибудь ровесница найдется. Упс, даже не подумал смущаться поручек Понял, вопрос снят. Я как-нибудь обойдусь. Окей, но если что, только мои маякни. Я тоже сделал серьезное лицо. Обязательно кого-нибудь найдем. Не обращай на него внимания, отмахнулся Айс. «Сам понимаешь, имя обязывает, но надо отдать должное. Лучше Димы мало кто умеет найти подход к людям». «К женщинам», — уточнил я. «Не только», — рассмеялся Разумовский. «Этот паршивец кому угодно в душу без мыла влезет». «Это точно. Едва они приехали, смазливый и веселый поручик буквально с ходу обаял моих родителей, так что я даже заподозрил наличие у него скрытого таланта, хотя официально он считался мастером клинка». Причем предок его дома был фракийцем, служившим Риму, за что получил от Марса национальное оружие – рамфею, такую громадную саблю или, скорее, изогнутый двуручный меч с обратной заточкой. Правда, кроме таланта фехтовальщика, бог ничего не дал, но славянскому потомку это особо не мешало. Кстати, как оказалось, в России весьма крупное отделение дома фракийцев, потому как те ассимилировались и потихоньку мигрировали на северо-запад. Однако откуда Дмитрий нахватался своих умений, это не объясняло. «Весьма полезное свойство для сыскаря. Я всегда завидовал коммуникабельным людям, легко сходящимся с незнакомцами. Я так не умею. Учись, если хочешь уйти в свободный поиск или следствие». Стал серьезным Айс. «Да и так, по жизни пригодится. Работа богоборца — это не столько охота на монстров, сколько умение отличать тварь от человека». «Или думаешь, почему на уничтожение разных монстров посылает именно вас, студентов?» Именно потому, что это проще всего. Чего там размышлять? Бей да бей. Но если хочешь сделать карьеру в бюро, начинай работать головой. Понял. Я серьёзно кивнул, принимая информацию к сведению. Благодарю. Я ещё не знаю, чем в принципе хочу заниматься по жизни, но в целом работа богоборца мне нравится. Так что ещё раз покорнейший благодарю за совет. Буду стараться. Мне... Я хотел ещё что-то сказать, но в этот момент открылась дверь, и из комнаты вышли Софья и Людмила. Я тут же повернулся к ним. «Ну что?» «Расслабься!» Рыжая Кумихо рассмеялась в виде выражения беспокойства на моём лице. «Всё с твоей девушкой в порядке. Метки на ней нет». «Она просто хорошая подруга и одноклассница», — не дрогнул я лицом. «Но это действительно хорошие новости». торт ты извини, но мы заодно проверили твою сестру». Зея немного виновато посмотрела на меня и поспешила успокоить. «Нет-нет, всё нормально, никаких печати или следов у неё нет, но мы должны были убедиться». «Я понимаю», — решил не обострять я. «Значит, получается, у нас опять нет подозреваемого». «Да их как раз хоть ж... жуй!» Поправился поручик, кинув опасливый взгляд на девушек. «Всё село он Другой вопрос, кто нам даст их проверять? Да и смысл какой». «Могу поспорить, Овчинникова расколется, если не завтра, то послезавтра. Чего суетиться?» «Мне неприятно это признавать, но...» Дмитрий прав, — пожал плечами Разумовский. «Подозреваемых слишком много, даже с учетом сузившегося круга. Лично меня смущает тот самый городской любовник Марии. Его данных нет, сама она молчит, хотя вроде с чего бы. И у него больше всего возможностей достать запрещенную книгу». а деревня отлично подходит в качестве полигона для испытаний. И девчонкой можно манипулировать без всяких потусторонних фокусов, просто промыв ей мозги и внушив чувство зависимости и вины», — подхватила София. «Недаром она молчит до сих пор, даже несмотря на то, что понимает, чем ей это грозит». «Неплохая версия», — кивнул Айс. «Будем отрабатывать». «Ладно, уже поздно. Поехали в гостиницу. Завтра получим ордер на обыску у Овчинниковых, вдруг что-то прояснится». «Нужно будет обязательно переписку в соцсетях проверить и распечатку звонков на сотовом. Ну, не мне вас учить». «Ага, мы так и поняли, что ты перед новичком выпендриваешься», показала командиру язык кумиху. «Тор, передай Наталье Павловне нашу нижайшую благодарность. Всё было безумно вкусно». «Обязательно», — я улыбнулся. «Приехали бы раньше, я бы баньку истопил. А сейчас уже поздновато. Хотя, в принципе, можем успеть». Не стоит тревожить духов без нужды», — отказался Разумовский. «Но когда с работой закончим, с удовольствием». «Ну тогда и шашлык можно сгоношить. Я кое-что вспомнил». Егерь местный надысь хвастался, что двух козлов взял по глубокому снегу. Ели шашлык из косуля. «Вот это дело!» — в предвкушении потер руки поручик. «Только чур мясо я сам замариную». «Вот уж хрен!» — наверное, впервые подал голос Миша. Тебя к мясу на выстрел подпускать нельзя. Опять всё испортишь. Сам сделаю. И, повернувшись, ко мне добавил. Вместе сходим. Выберем хороший кусок. Договорились. Мы со здоровяком хлопнули по рукам. Тогда до завтра. Ребята погрузились в свои машины и укатили. А я остался с двумя обиженными девчонками. Хотя староста отнеслась к осмотру с пониманием, Ксюха надулась, как мышь на крупу, И это при том, что ее никто не заставлял, просто предложили, чтобы избавиться от малейших подозрений. Но все равно виноват был я. Женская логика – самая женская в мире. Бороться и что-то доказывать здесь бесполезно, проще перетерпеть. Ну и прощение попросить на всякий случай. Впрочем, мне было недосуг выслушивать очередные претензии сестренки. Да и сама она вскоре ушла спать. Это мы просто засиделись сегодня с ребятами. Они-то городские не понимают, как можно так рано ложиться. Я тоже, честно говоря. хотя при спокойной и размеренной жизни что ещё делать-то? Другой вопрос, когда она начнётся у меня, эта спокойная и размеренная жизнь. Пока же мне пришлось собираться и тащиться в ночь навстречу с Адрианом. И я дал себе слово, что не уйду, пока не выбью из него нужную мне информацию. Ворота распахнулись, стоило мне подойти поближе. Бедать ждал, понимал, что прятаться не вариант, да и вроде незачем. Пока. Вот если не даст того, что мне нужно, тогда да, лучше на глаза не попадаться. Хотя куда он денется? Для духов места их дома — это покруче, чем подводная лодка. Та хоть сама по себе двигаться может, этим просто некуда податься. При желании любой богоборец с лёгкостью достанет домового, разве что тот будет уровня недоброй памяти с быни, ну того, у которого мы аттестацию проходили. С ним вот придётся повозиться, но Адриан всё же пока не тянет. «Что-то ты припозднился, Волхву!» Домовой встретил меня прямо у порога. Я тебя вчера и ждал. Дела были. Я не собирался оправдываться перед нечистью. Ты нашёл ведьму? Да куды мне?» Заухал Адриан, рассмеявшись. «Мы-то ведьм не видим. Только мачуем ежели они в дом зайдут». «То есть ты меня обманул?» Я ласково улыбнулся. «Ну что ж, ты сделал свой выбор». «Погодь, погодь, Волху, не шабути!» Тут же зачистил домовой, мигом утратив свою весёлость. Не торопись. Я же не говорю, что не помогу. Багана-то я нашёл, а он у то ведьмы жил. Потому и скотину извёл, когда не в стало. Ошибся он. Я поначалу обрадовался, а потом до меня дошло. Проверили мы дочку. Не она это. Машку просто использовали. Так я и не про неё толкую, — отмахнулся Адриан. — При тут дочка, коли ведьма-то хозяйка? — Что ты сказал? — не от удивления чуть на пол не сел. «Наумовна ведьма? Это точно?» «Да куды точнее-то?» Пожал плечами старичок. «Баган ее как на духу почуял. Говорит, курей его прямо живыми жгла, а для него скотина как родная. Он каждую птичку лично обехаживал А как хозяйка чернокнижием увлеклась, так не вытерпел. Говорит, лучше сам удавлю, чем они смертушку лютую примут, да темным тварям в лапы угодят». «Твою ж мать!» Я все еще в шоке хлопнул себя по морде. «Ну, на умовно ну, сука старая! Это же она специально Юльку сжечь пыталась, чтобы от себя подозрения отвести. И лихорадку она призвала. А я-то думаю, что это соседка в последнее время такая неадекватная?» А вон что оказывается. И Машку она запугала, та и так по жизни матерью зашуганная была, а теперь вовсе боится ее как огня. Потому и молчит. «Твою ж мать!» «Ты бы это... не выражался!» — поморщился домовой, чувствительный к крепкому словцу. «Ну чего? Помог я тебе?» «Да уж», — я хмуро усмехнулся. «Затрясеем в расчёте. Благодарю. Но что сразу на ведьму указать не мог, не верю. Уж извини. сам ты может, их и не чуешь, но кошки точно должны». эхма тут-то прокололся я», — почесал в затылке не слишком смущённый дед. «Тут-то ведь дело какое, Волхва! У каждого своя правда!» «Ты чернокнижницу всё равно споймал, а я, ежели бы тебе всё как на духу вывалил, другие бы не поняли. Ты же не мой хозяин!» Коза Ностро, блин! Я даже рассмеялся. «Закон о мертве! Мафия домовых и кикимор!» «Ладно, крёстный отец второй фермы, пошёл я ведьму ловить!» «Это, погодь!» — вдруг сполошился Адриян. «Багана-то забери, а то мне он не нать. У меня свой же пятьдесят лет служит. А чужак не ко двору». «Ну, а мне он на кой?» Я даже удивился поначалу, но потом спохватился. «Блин, он же свидетель. Давай его сюда, найдем ему место». «Деко на лапать в углу!» Мотнул бородой домовой. «У да его деть-то и шо. В стайку не пустишь, мой-то его живым не спустит». жесток у вас». сказал я, подхватывая обувку, в которой что-то шебрушилось. «Дык, всё как у людёв», — подбочинился дед. «Чем мы хуже?» «Ничем», — я усмехнулся. «Ладно, прощавай, свидимся ещё». «Лучше не надо», — буркнул домовой, но я его уже не слушал, выскакивая за дверь. Мне не терпелось закончить это дело. До дома я буквально летел, окрылённый возможностью наконец-то нормально отдохнуть. не бегать ночами, не драться с лихорадками, хотя, в принципе, мне понравилось, не спасать девиц от разъярённой толпы. Короче, не геройствовать, а просто лежать и ничего не делать. С Дашкой, мамонтовой вон, организмами подружить. Она почти каждый день пишет, и уже пару раз весьма непрозрачно на это намекала. А что? Секс без обязательств — это как раз то, что мне нужно на каникулах. И я сейчас говорю про настоящий телесный контакт, а не моральное половое изнасилование мозга попытками вычислить грёбаного чернокнижника. Короче, настроение было самое радужное. Я практически пел от счастья ровно до того момента, пока не наткнулся на кол, подпирающий калитку моего дома. При этом отворот буквально разило бензином. Настроение мгновенно изменилось с радости на безумную злость. Какая-то тварь решила спалить мою семью? Такое можно было смыть только кровью. Я одним ударом развалил запирающую дверь палку, заскочил во двор и рванул дверцу броневика. Молот привычно лег в руку, даря ощущение надежности и уверенности в себе. Теперь мне никто не был страшен. Вылетев назад на улицу, я бросился вдоль забора, следуя по свежим следам и запаху горючего. Судя по всему, злодей был здесь буквально пару минут назад. А значит, время у меня ещё оставалось. Снег хрустел под ногами. К счастью, последние несколько дней осадков не было, так что на Насте свежие следы прекрасно различались даже ночью. Благо, луна светила во всю мощь. Так что не прошло и пара минут, как я увидел силуэт, щедро поливающий стену дома из двадцатилитровой канистры. К сожалению, а может и к счастью, меня тоже заметили. Тем более, я особо не скрывался. А тихой сибирской ночью скрип снега слышно издалека. «Явился!» «Паскуда!» — Наумовна отшвырнула канистру и оскалилась. «Ничего, сейчас за все ответишь!» «Тетя Люда, ты совсем охренела!» — задал я вопрос, впрочем, не особо надеясь отговорить дурную бабу. «Мало того, что ведьмой стала, так еще сжечь нас решила. И это после стольких лет. Забыла, как родители тебе всегда помогали? Батя огород пахал по весне, ни разу не отказал и денег не взял. «У тебя ни стыда, ни совести не осталось, или изначально не было?» «А ты меня не совести!» — перешла на визг баба. «Стыдит он меня, ишь ты! Сами все себе захапали, а туда же меня стыдись Вот за что вам все это! И дом у вас, и машина, и ты одаренным стал! Наташка гордая ходит, хвастает! А за что это вам все? А другим ничего? Чем я хуже?» «Может, глазами за ведущими?» Перехватывая молот поудобнее, пожал я плечами. Не думали, что если не на соседей смотреть, чего там у них, а просто жить и работать, то и у вас все будет? Или от жадности совсем человеческий облик уже потеряли? И это было правдой. В ярком свете луны отчетливо было видно, что соседка сильно изменилась. Черты лица заострились, стали реще рот вырос в размерах, а за толстыми губами угадывались ряды треугольных, как у акулы, и острых зубов. Глаза почернели и казались провалами, из которых глядела тьма. Вместе с развивающимися седыми патлами и костлявыми руками, увенчанными длинными чёрными когтями, видок был тот ещё. Тут любой кретин бы догадался, что женщина одержима. Не смущал меня только один момент. Обычно подобное случается со старыми и опытными чернокнижниками, которые слишком далеко зашли в общении с полусторонним. она Наумовна была по сути новичком, и такой вид означал лишь одно — Она провела какой-то невероятно мощный ритуал. Или проводила прямо сейчас. Только вместо петухов живьем сжечь должны были мою семью. И меня заодно, если бы я не свалил. «Ах ты, старая сука!» Я со злостью сплюнул в снег и шагнул вперед. «Совсем с ума сошла, тварь! Я же по-хорошему хотел, но теперь пипец тебе!» Ведьма ничего не ответила, лишь оскалилась и вдруг кинулась на меня, растопырив когти и метя в лицо. Естественно, я не собирался позволять её даже коснуться кожи, а то мало ли чего там подхватить можно. И заразу, и проклятие, а мне оно нафига. Так что шустро, отскочив в сторону, махнул молотом, пытаясь попасть в голову. Церемониться я не собирался. Однако Наумовна неожиданно легко уклонилась. Хотя почему неожиданно? Одержимость изрядно прибавляла сил, да и кое-какие потусторонние способности появлялись. Вон взрослая баба весом почти в центнер бегала по снегу, практически не оставляя следов и не проваливаясь, в отличие от меня. Так что, хоть я был гораздо сильнее, лезть в ближний бой опасался. И ведьма тоже. Она кружила, делая стремительные выпады, но не приближалась, выжидая. В целом, ситуация складывалась не в мою пользу. Не будем же мы топтаться тут до утра. Впрочем, всё было не так уж и страшно. Да, я не собирался подставляться, но у меня в запасе было ещё много чего. Всё-таки наставник натаскивал нас как следует, и уж бой на местности, ограничивающий подвижность, однозначно входил в состав тренировки. А куда деваться? В Сибири живём. Тут полгода зима, а потом грязь по колено. Ещё неизвестно, что лучше. Так что я скорее заманивал ведьму поближе, чтобы вырубить одним ударом. Только вот чего не ожидал, так это вдруг лопнувшего кармана, в который я засунул лапоть с баганом. Во время очередного нападения ведьмы моя куртка буквально взорвалась изнутри. Она на ум, но кинулся меховой комочек, на ходу резко прибавивший в размерах. Соседка не успела среагировать, и в следующую секунду в нее врезался дух, обернувшийся громадной кошкой. Дико завывая и пыша искрами, он принялся драть ведьму когтями, да так, что кровь летела веером в разные стороны. Наумовна не осталось долгу, тут же вандив свои жуткие пальцы в тело Багана, а заодно и вцепившись зубами ему в холку. Визг стоял такой, что у меня даже уши заложило. Клубок из двух тел катался по всему огороду, окропляя окрестности красной кровью и черным их хором, впрочем, в свете луны скрадывающим краски, выглядящих абсолютно одинаково. Я стоял как вкопанный, не понимая, стоит мешаться в драку или нет. Разве что догадался телефон достать и включить съемку, а то забыл сразу это сделать. И вовремя, потому как клубок противников, проходя очередной круг, налетел на брошенную канистру с бензином. Точнее, они её каким-то образом подцепили и поволокли с собой, разливая горючее по снегу. А в следующую секунду кот Баган снова стрельнул искрами, и ком противников вспыхнул ярким и жарким пламенем. С матом и криками я кинулся на помощь. Наумовна, ведьма и сука, но всё же человек. Но относительно. Однако даже так не заслужила смерти в огне. Вот только сделать я ничего не успел. Уж не знаю почему, но и духа, и соседку пламя объяло за считанное мгновение взметнувшись до небес. Бензин такого эффекта дать просто не мог. Уж я-то знаю. Любой деревенский пацан не раз разжигал им костер и понимает, что тот дает жирное, чадящее оранжевое пламя, воняющее нефтепродуктами. А тут в небо бил столб яркого белого огня. Явно гораздо большей температуры. Жар чувствовался даже на большом расстоянии. Но самое главное, что кроме этой парочки больше ничего не загорелось, хотя Овчинникова обильно полила мой дом горючим. А твое ведьма закладывало уши. Я не представлял, насколько ей больно, и, если честно, не хотел. Пламя абсолютно точно имело потустороннее происхождение и явно было противоположностью тех сил, с которыми на Наумовна заключила контракт. Вмешиваться в такое противостояние было чревато, но стоять в стороне, когда человек горит заживо, я не мог. Бросив телефон, принялся стаскивать с себя куртку, чтобы попробовать сбить огонь, как пламя вдруг взвилось еще выше, ослепляя меня и освещая всю округу. А в следующую секунду все кончилось. Огонь погас, и я остался один, лишь с неба медленно падал жирный пидор.